песни восьмая. Тридцать третий день. Алкиной, предложив собравшимся на площади гражданам устроить отправление Одиссея в его отечество, приглашает вельмож и людей корабельных к себе на обед. Пение Демодока во время пира, потом игры, бег, бросание диска, борьба, кулачный бой — «Одиссей, оскорбленный Евреалом, бросает камень и всех изумляет своей силою». Пляска, во время которой Демодок поет об Арее и Афродите. Все возвращаются в дворец. «Одиссей одарен изобильно». За вечернюю трапезу Демодок поет о коней деревянном и подвигах вождей ахейских. Песнь его извлекает слезы из очей Одиссея. Царь Алкиной вопрошает плачущего о причине его скорби и просит, чтобы он рассказал свои приключения. Встала из мрака молодая с перстами пурпурными Эос. Мирный покинула сон Алкиноева сила святая. Встал и божественный муж Одисей, городов сокрушитель. Царь Алкиной многовластный. Повел знаменитого гостя на площадь, Где не невдали кораблей фиокийцы сбирались. Сели, пришедшие на гладко обтесанных камнях, Друг с другом рядом они. Той порою палада Афина по улицам града В образ облегшись сглашатое царского Быстро ходила сердцем, заботя Со скором возврате домой Одиссея. К каждому встречному — Ласково речь обращала богиня. «Вы, феокийские люди, вожди и владыки, Скорее на площадь все соберитесь, Дабы иноземца, который в дом Алкиноя Премудрого прибыл, вчера там увидеть. Бурей к нам брошенный, Богу он образом светлым подобен». Так говоря, Возбудила она любопытное рвенье в каждом, и скоро наполнилась площадь народом, и сели все по местам. С удивлением великим они обращали взор на лаэртова сына, ему красотой несказанной плечи одела палада Главу и лицо озарило, Стан возвеличило, Сделало тело полнее, Дабы он мог приобрести От людей феокийских приязнь, И вселил в них трепет Почтительной мужеской силой На играх, в которой им Испытать надлежало его, отличась пред преднародом. Все собрались они и собрание сделалось полным, тут, обратяся к ним, царь Алкиной произнес, «Приглашаю выслушать слово мое вас, людей Феокийских, дабы я высказать мог вам все то, что велит мне рассудок и сердце. гости наземный, его я не знаю, бездомно скитаясь, он от восточных народов суда или от западных прибыл» молит о том, чтоб ему помогли мы достигнуть отчизны. Мы, сохраняя обычай молящему гостю поможем, ибо еще ни один чужеземец мой дом, посетивший долго здесь, плача, не ждал, чтоб его я услышал молитву. Должно спустить на священные воды корабль чернобокий, в море еще не ходивший — Потом изберем пятьдесят два самых отважных меж лучшими здесь молодыми грибцами, весла к скамьям прикрепив корабельным, пускай соберутся в царских палатах они и поспешно себе на дорогу вкусный обед приготовят. Я всех их к себе приглашаю. Так от меня объявите гребцам молодым, а самих вас, скиптродержавных владык и судей, Я прошу в мой пространный дом, чтоб со мною как следует там угостить иноземца. Всех вас прошу, отказаться не властен никто. Позовите также певца Демодока, дар песней приял от богов он дивный, чтоб все воспевать, что в его пробуждается сердце». Кончив, Пошел впереди он. За ним все судьи, владыки, скиптродержавные. Звать Понтоной побежал до Модока. Скоро по воле царя... Пятьдесят два гребца над логом бреги бесплодно соленого моря, собравшись вместе к ждавшему их на песке кораблю, подошли. Совокупной силою черный корабль на священные издвинули воды, подняли мачты, устроили все корабельные снасти, в крепкоременные петли просунули длинные весла, должным порядком потом паруса утвердили — Ответший легкой корабль на открытое взморье, Они собрались все во дворце Алкиноя царем приглашенные. Скоро все переходы палат, и дворы, и притворы народом Сделались полны. Там были и юноши, были и старцы, Жирных двенадцать овец, двух быков криворогих И восемь остроклычистых свиней — Алкиной повелел им зарезать. Их ободрав, изобильный обед приготовили гости. Тою порой знаменитым певцом пантоной возвратился. Муза его при рождении злом и добром одарила. Очи затмила его, даровала зато сладкопенье. Стул, сребракованный, подал певцу пантоной И на нем он сел пред гостями спиной, Прислонясь к колонне высокой. Лиру слепца на гвозде над его головою повесив, К ней прикоснуться рукою ему, Чтоб ее мог найти, он дал пантоной И корзину с едою принес, и подвинул стол, И вина приготовил, чтоб пил он, когда пожелает. Подняли руки они к предложенной им пище. Когда же был удовольствован голод их сладким питьем и едою, муза внушила певцу возгласить о вождях знаменитых, выбрав из песни в то время везде до небес возносимой повесть о храбром Ахилле и мудром царе Одиссеи, как между ними однажды на жертвенном пире великом распря в ужасных словах загорелась, и как веселился в духе своем Агамемнон, враждой знаменитых Ахеин. Знаменьем добрым ему ту вражду предсказал Аполлонов, В храме Пифийском Оракул, Когда через каменный праг Он Бога спросить перешел, А случилось то в самом начале бедствий Неспосланных Богом богов на Троян и Данаев. Начал великую песнь Демодок. Одиссей же, своею сильной рукою Широкопурпурную мантию взявший. Голову ею облег, и лицо благородное скрыл в ней. Слез он своих не хотел показать феокийцам. Когда же, пенье прервав, Сладкогласный на время умолк певец, Слезы отершие он мантию снял с головы И, наполнив кубок двудонный, Вином совершил возлияние бессмертным. Снова запел дымодок. От внимавших ему Феокиен, гласом его очарованных, вызванный к пенью вторично, голову мантии снова облек Одиссей, прослезяса, Были другими его незамечены слезы. Но мудрый царь Алкиной их заметил и понял причину их, Сидя близ Одиссея и слыша скорбящего тяжкие вздохи. Он феокиянам веслолюбивым сказал, «Приглашаю выслушать слово мое вас, судей и вельмож феокийских. Душу свою насладили довольным и вкусно обильной пищей и звуками лиры, «Подруги перов сладкогласный, время отсюда пойти нам и в мужеских подвигах крепость силы своей оказать, чтоб наш гость, возвратясь домашним, мог возвестить, сколь других мы людей превосходим в кулачном бое, в борьбе утомительной, в прыгании, в беге проворном». Кончив, поспешно пошел впереди он, за ним все другие, Звонкую лиру приняв и повесив на гвоздь, Демодока за руку взял понтаноль и залы першественной вывел. Вслед за другими, ведя песнопевца, пошел он, чтоб видеть игры, в которых хотели себя отличить фиокийцы. На площадь все собрались, толпой многочисленно шумной там окружил их народ — Благородные юноши к бою вышли из сон моего, Акроней, Океал с Алатреем, Навций Примней, Анхиал, Эритмей, с С ними явились Понтей, Прорионы, Фоонсом Фиалом, сыном по внуком Тектона. Пристал напоследок к ним и молодой Евриал, Навболит равносильный Арею. Всех Феокиен затмил бы чудесной своей красотой он, если б его самого не затмил Лаодам беспорочный. К ним подошли, наконец, Лаодам, Галеон с богоравным Клитонеоном, три бодрые сына царялки Ноя. Первые в беге себя испытали они, устремившись с места того, на котором стояли, пустили с разом пыль, подымая они через поприще. Всех был проворней Клитонеон благородный. Какую по свежему полю борозду плугом два мула проводят, настолько оставив братьев своих назади, возвратился он первый к народу. Стали другие в борьбе многотрудно испытывать силу. Всех евреал одолел, превзошедший искусством и лучших. В прыгании был архиал победителем. Тяжкого диска легким бросанием от всех аретмей отличился. В кулачном бое взял верх Лаодам, сын царял киноя прекрасный. Тут, как у всех уж довольно насытилось играми сердца, к юношам, речь обративши, сказал Лаодам Алкиноев сын, «Неприлично ли будет спросить нам у гостя, в каких он играх способен себя отличить? Он не низкого роста. Голени, бедра и руки его преисполнены силы, шеи его желоваты, он мышцами крепок, годами также не стар» но привратности жизни его изнурили. Нет, ничего, утверждаю, сильней и губительней море. Крепости самого бодрого мужа оно сокрушает. Умным, — сказал, отвечая на то Евреал Лаодаму, — кажется мне предложение твое, Лаодам благородный. Сам подойди к наземному гостю и сделай свой вызов. Сын молодой Алкиноя, слова реала услышав, вышел вперед и сказал, обратясь к царю Одиссею, «Милости просим, отец-иноземец, себя покажи нам в играх, в каких ты искусен, но, верно, во всех ты искусен. Бодрому мужу ничто на земле не дает столь великой славы, как легкие ноги крепкие мышцы, яви же силу свою нам». Изгнав из души все печальные думы. Путь для тебя уж теперь недалек, Уж корабль быстроходный с берега сдвинут, И наши, готовы к отплытию, люди, кончил. Ему, отвечая, сказал Одиссей хитроумный, Друг, не обидеть ли хочешь меня ты своим предложением? Мне не до игр. На душе несказанное горе, Довольно бед испытал И немало великих трудов перенес я. Ныне ж крушимой тоской по отчизне Сижу перед вами, вас и царя умоляя Помочь мне в мой дом возвратиться. Но Евреал Одиссею ответствовал колкой насмешкой. «Странник, я вижу, что ты не подобишься Людям искусным в играх, Одним лишь могучим атлетам приличных». Конечно, ты из числа промышленных людей, обтекающих море в многовесельных своих кораблях для торговли, о том лишь мысли, чтоб сбыв свой товар и опять корабли нагрузивши, боле нажить барыша, но с отлетом ты вовсе не сходен. Мрачно взглянув из подлобья, сказал Одиссей благородный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 Прелестишь, бедное слово его никакой не имеет. Так и твоя красота беспорочна. Тебя и Зевес бы крашу не создал, Зато не имеешь ты здравого смысла. Милое сердце в груди у меня возмутил ты Своей дерзкую речью. Но я не безопытен, должен ты ведать в мужеских играх, Из первых бывал я в то время, когда мне свежие молодость и крепкие мышцы служили надежно, нынеш мои от трудов и печалей и страчены силы, видел немало я браний и долго среди бедоносных странствовал вод, но готов я себя испытать и, лишенный сил, Оскорблен я твоим безрассудно-ругательным словом. Так отвечав, поднялся он, и мантии с плеч не сложивший, Камень схватил. Он огромней, плотней и тяжелее всех дисков, брошенных прежде людьми фиокийскими был, И с размаха кинул его Одисей, Жиловатую руку напрягши. Камень жужжа полетел. И под ним до земли головами веслолюбивые и смелые гости морей феокийцы, все наклонились, а он далеко через все перемчался диски, легко улетев из руки, и Афина, под видом старца, отметивший знаком его, Одиссею сказала, «Странник». Твой знак и слепой различит, без ошибки, ощупав просто рукою. Лежит он отдельно от прочих, гораздо далее всех их. Ты в этом бою победив, ни один здесь камня не дали, ни так же далеко, как ты, не способен бросить. От слов всех веселье проникло во грудь Одиссея. Радуясь тем, что ему хоть один благосклонный в собрании был судья, с обновленной душой он сказал предстоявшим, «Юноши, прежде добросьте до этого камня, за вами брошу другой я и столь же далеко, быть может, и дали. Пусть все другие, кого побуждает отважное сердце, выйдут и сделают опыт». При всех оскорбленных я ныне всех вас на бой рукопашный, Набег, на борьбу вызываю. С каждым сразиться готов я, с одним не могу, лаодамом, гость я его, подыму ли на друга любящего руку. Тот неразумен, тот пользы своей различать не способен, кто на чужой стороне с дружелюбным хозяином выйти вздумает в бой, несомненно себе самому повредит он. Но между другими никто для меня не презрителен. С каждым рад я схватиться, чтоб силу мою грудь на грудь испытать с ним. Знаете, что я ни в каком не безопытен мужеском бое. Гладким луком и самым тугим я владею свободно. Первой стрелой поражу я на выбор противника в тесном сонме врагов, хоть кругом бы меня и товарищей много было, и меткую каждой стрелу на врага бы нацелил. Только одним филоктетом бывал я всегда побеждаем, Втрое, когда мы, охейцы, там споря из лука стреляли. Но утверждаю, что в этом искусстве со мной Ни единый смертный себя насыщающий хлебом сравниться не может. Я не дерзнул бы, однако, бороться с героями древних лет Ни с Гераклом, ни с Евритом, Метким стрелком яхалийским, Спорить они и с богами в искусстве своем не страшились. Еврит великий погиб от того. Не достиг он глубокой старости в доме семейном своем. Раздражив Аполлона вызовом в бой святотатным, Он из лука был им застрелен. Далее копьем я достигнуть могу, чем другие стрелою может случиться, однако, что кто из людей феокийских в беге меня победит. Окруженный волнами я силы все истощил, на неверном плоту не вкушая столь долго пищи, покоя сна, и мои все разрушенные члены. Так он сказал. Все кругом неподвижно хранили молчание, но Алкиной, возражая, ответствовал так одисею. Странник Ты словом своим не обидеть нас хочешь, Ты только всем показать нам желаешь, Какая еще сохранилась крепость в тебе. Ты разгневан безумцем, Тебя скорбившим дерзкой насмешкой, Зато не один. Говорить здесь, привыкшись здравым рассудком, Ни в чем не помыслит тебя порочить». Выслушай слово, однако, мое со вниманием, что после дома его повторить при друзьях благородных, когда ты сидишь с женой и детьми за веселой семейной трапезой, вспомнишь о доблестях наших и тех дарованиях, какие нам от отцов благодатью Зевеса достались в наследство, мы, я скажу, не в кулачном бою, не в борьбе, Неотличны, быстры ногами, зато несказанные, первые в море. Любим обеды роскошные, пение, музыку, пляску, свежесть одежд, сладострастные бани и мягкой ложи. Но пригласите сюда плесунов. Фиакийских. Зову я самых искусных, чтоб гость наш, увиде их, мог, возвратяся в дом свой, Там всем рассказать, как других мы людей превосходим в плавание по морю, В беге проворном и в пляске, и в пенье. Пусть принесут Демодоку его звонкогласную лиру. Где-нибудь в наших пространных палатах ее он оставил, так. Алкиной говорил, и Глашатый, его исполняя волю, поспешно пошел во дворец за желаемой Лир. Судьи, в народе избранные, девять числом, на средину поприще, строгие в играх порядка, блюстители вышли, место для пляски угладили, поприще сделали шире, тою порой из дворца возвратился Глашатый и Лиру подал певцу. Пред собранью он выступил. Справа и слева стали цветущие юноши В легкой искусной пляске. Топали в меру ногами под песню они. С наслаждением легкость сверкающих ног Замечал Одиссея и дивился. Лирой, гремя сладкозвучную, Пел Демодок вдохновенной песнь О прекрасно кудрявой Киприте И боги ареи как их свидание первое В доме владыки Гефеста было, Как много, истратив богатых даров, Опозорил ложа Гефеста орей, Как открыл, наконец, все Гефесту гелио Зоркой, любовный их подстерегши свидание. Только достигла обидная весть до Гефестова слуха, Мщение в сердце замыслив, он в кузнице плаху поставил, крепко свою наковальню уладил на ней проворно и проворно сети исковал из железных, крепчайших, ничем не разрывных проволок. Хитрый, окончивший труд и готовя Рею стыд, он пошел в тот покой, где богатые ложи стояло. Там он сетями своими опутав подножие кровати, их на нее опустил, с потолка паутиною тонкой были не только невидимы оку людей, но и взором вечных богов неприметны они, так искусно сковал их, мщенье готовя Гефест. Западню перед ложем устроев, он притворился, что путь свой направил в Лемнос, крепко сданный город всех более других городов на Земле, их любимый.